Фабула Нового представляет аудиосериал Новогодние чудеса из пятого измерения. Вторая серия. Итак, итогами первой четверти я в целом довольна. Все сами знают свои плюсы и минусы. Кто-то старался больше, кто-то меньше. Но я надеюсь, в следующей четверти результаты будут лучше. Маша, ты сегодня дежурная. Раздай ребятам дневники. Что? Тройка по математике? Но этого не может быть. Я же исправила ту двойку. И контрольную на четыре написала. Наталья Сергеевна, как же так? В этом нет ничего страшного. Просто так хорошие оценки здесь никто не ставит. В следующей четверти будешь лучше стараться, а не по танцевальным студиям ходить. Но у меня же занятия, свободное время. С такими познаниями в математике его надо тратить более рационально. И так куда ни глянь. Одни балерины. А маме она скажет, что я лентяйка. И она ей поверит. Учитель года всё-таки. Почему маме это так важно? Тройка по математике? Ну почему? Не знаю, я все исправила и контрольную хорошо написала. Ты хочешь сказать, что Наталья Сергеевна к тебе придирается? А какой в этом смысл? Она сказала, чтобы я в следующий раз лучше старалась. Ну вот видишь, значит не зря. Или ты хочешь, чтобы тебя перевели в четвертый Б? Хочу. Но ну там одни хулиганы, да и учительница. Нет там никаких хулиганов. И учительница хорошая. Привет, дружок. Как твои дела? Вижу, что хорошо. Ты ведь плюшевый щенок. Поэтому у тебя нет никаких забот. А мои дела не очень. У меня тройка по математике в четверти. Раньше никогда не было троек. Да и несправедливо ее поставили. Я же все исправила. Но мама скорее поверит Наталье Сергеевне, чем мне. Она же учитель года. К тому же наша соседка. А еще она сказала маме, что в четвертом Б учатся одни хулиганы. Теперь меня точно туда не переведут, чтобы я не попала в плохую компанию. А там хорошие ребята, я это знаю. Music, .ります. <Dub sagt> там хорошие ребята. Дружок, ты разговариваешь? А что в такого? Ведь ты тоже разговариваешь. Но я девочка, а я плюшевый щенок с которым эта самая девочка разговаривает. Просто меня больше никто не хочет слушать. А тот, кто всё время слушает, рано или поздно заговорит. Вот здорово. И я давно заметил, что ты в последнее время очень грустная. Так и есть. Раньше мы были вместе, я, мама и папа. А теперь начались какие-то проблемы, родители часто ссорятся. Да ещё и я их огорчаю своими тройками. Не тройками, а тройкой И то, это случайно И почему для людей это так важно? Ведь это всего лишь цифра Тебе не понять, ты же просто плюшевый щенок Но мне не нравится, что ты все время грустная Я тоже хочу, чтобы было как раньше Что же мне делать? Я, конечно, изменяю, что перебиваю Кукла Катя, и ты разговариваешь Я могу молчать Но ведь ты кукла Ну и что? А он мало того, что игрушка, да еще и собака и ничего Ладно, успокойся Посмотри, который час Пять минут первого Вот В это время уже обычно все дети спят Но я не могу заснуть Это мы уже поняли Но в полночь, когда дети спят и видят десятый сон Игрушки оживают В конце концов Должна же у нас быть своя жизнь Иначе несправедливо. Ну что, дружок, раз она уже всё равно про нас знает, может, откроем ей ещё одну тайну? Какую тайну? А у нас тут сплошные тайны. Например, откуда берется плохое настроение и неудачи. Что значит «откуда»? Я же сказала, у родителей проблемы на работе, из-за которых они постоянно ссорятся. Ну и я ещё. И что? Так было всегда? Нет. Это началось с тех пор, как мы сюда переехали. Так, значит, может, дело всё-таки не в проблемах на работе и в школе? Об этом я как-то не подумала. И что же делать? Хм, откуда я знаю? Я же всего лишь кукла. Ну тогда зачем ты об этом говоришь? Потому что есть кое-кто, кто может всё исправить. Кто же это? Да так, одна знакомая волшебница. Волшебница? Ну да. Так и тебе и поверила. Я же уже не маленькая девочка. Однако сейчас ты разговариваешь со своими игрушками. Верно, дружок? Правда? Совсем как настоящий. Да, я о таком всю жизнь мечтала. Ну так вот, ты сейчас говоришь с нами. Или в это тоже не веришь? Верил, конечно. Совсем другое дело. Так что это за волшебница? Самая обычная. И как её найти? Ну что, дружок, покажешь ей дорогу? И я пойду вместе с ней. К волшебнице? И она сможет все исправить? Тройку по математике. Фу. Это вряд ли. А вот вернуть радость вашу семью, думаю, это ей вполне по силам. Так идем же, Скарлия. В дороге вас могут подстерегать всякие неожиданности и даже опасности. А я не боюсь. Так куда идти-то? Загляни за книжный шкаф. Как я за него загляну? Он же тяжелый. Я не смогу его отодвинуть. Ха, а ты попробуй. Просто толкни его легонько рукой. Вот это да. А я не знала, что здесь есть дверца. Ну куда она ведёт? На лестничную площадку? Вот ещё. На лестничную площадку ведёт входная дверь. Для этого не обязательно двигать тяжелый шкаф. Эта дверь непростая, и ведёт она в пятое измерение. Это как? Хм, очень просто. Измерение со своими правилами и законами, со своими мерами исчисления и всякое такое. Ах, да, я совсем забыла. Что у тебя тройка по математике? Можно подумать, ты у нас великий математик. А мне это незачем. Я вообще-то кукла Катя, а не Софья Ковалевская. И еще кто-то только что Удивлялся, что я умею разговаривать. Да и что мне считать? У меня всего лишь три платья. Четвёртое ты так и не дошила. У меня не было времени. Утром школа, потом английский, а ещё танцы. Ну да. Хм. Какая уж тут математика. Ну хватит. Эта тройка случайность. К тому же она всего лишь цифра. Ну наконец-то ты это поняла? такой ты мне нравишься гораздо больше. Так вот, пятое измерение – необычный мир. В нём много странного и непостижимого. Но есть один огромный плюс. Какой? А такой. Там всё зависит от твоих чувств, надежд, страхов, желаний. Поэтому всё в твоих руках. Поняла? Не совсем. Ничего. Постепенно поймёшь. А как же мама с папой? Вдруг они войдут в мою комнату, а меня здесь нет. В пятом измерении и время течет иначе. Любой отрезок времени там, здесь равен одной секунде. В это очень трудно поверить. Можешь не верить. Тогда все останется по-прежнему. А может даже хуже. Нет-нет, я конечно же верю. Ну так что, идем? Идем! Счастливого пути! Какое странное место. коридор, а в нем множество дверей. Всюду двери, даже на потолке. Я уже не понимаю, а потолок ли это вообще? Все зависит от того, что ты хочешь увидеть. И куда ведут все эти двери? Куда угодно. Но если они ведут куда угодно, как мы сможем найти волшебницу? Для начала выбери дверь. А если она неправильная? Ты не можешь этого сказать, пока не выберешь. Ну, к примеру, вот это, белое. Что это? Наша старая квартира? И день на дворе? Лето, как здорово! Мама? Папа? Тише! Почему? Потому что нас могут услышать. Кто? Тот, кто не должен услышать. Но здесь же никого, кроме нас, нет. Мы не можем этого утверждать. Вы кого-то боитесь? Мы все кого-то или чего-то боимся. Неужели? Вот аж не думала, что взрослые могут чего-то бояться. А, еще как могут. Тише ты! Разве не знаешь, счастье любит, тишину. А у нас его уже кто-то украл. Но ведь мы хотели-то как лучше. Значит, не только мне это кажется. Тогда мы можем вместе найти добрую волшебницу и... Не можете! Почему? Почему? Потому что взрослым, а тем более из пятого измерения, туда путь закрыт. Только ты можешь ее найти. Добрую волшебницу? Да. Ра! Я очень постараюсь. Так вот оно что. Да, все зависит только от тебя. Даже расположение двери. Кстати, в этом месте ее действительно никогда не было. А мне в пятом измерении даже начинает нравиться Выходит, здесь все будет так, как я захочу Главное, не забыть, зачем мы здесь Иначе можно навсегда остаться в пятом измерении Тогда идем же скорее Или мне опять нужно выбирать дверь? Тебе всегда придется выбирать И не только дверь Ладно, тогда зеленую Это же наш двор. даня Илья, как здорово, что ты вышел погулять. Я тоже очень рад тебя видеть. Только я не погулять. Сейчас приедет такси до аэропорта. Мы всей семьей едем на каникулы на море. Ты что, забыла? Как жаль, даже здесь. Но я скоро вернусь и привезу тебя оттуда в морскую раковину. Договорились. Интересно, а что здесь делает Маша из моего класса или Ира из группы английского языка? Может, их что-то объединяет? Что их может объединять? Ира и Маша даже не знакомы. Илью Маша могла видеть в школе. А может, есть что-то общее? Нет, у них не может быть ничего общего. Маша – любимая ученица Натальи Сергеевны. Ира хорошо поет, а Илья... Это же Илья, он мой друг. Но у них есть то, чего нет у тебя. И ты хочешь сказать, что поэтому я должна им завидовать? Да, я не великий математик, зато отлично пишу сочинения. Да, у меня нет такого голоса, как у Иры, зато я умею рисовать, а она нет. Алья, он мой друг. Пойдем отсюда, нам скорее надо найти волшебницу. Зря мы эту дверь выбрали. Надо было выбрать вот эту вот красивую лиловую цветочек. За ней точно должно быть что-то очень хорошее. Я была права. Какой прекрасный сад! А цветы как пахнут! В жизни таких не видела. Дружок, давай задержимся здесь ненадолго, на несколько минут. Здесь так хорошо. Проходите, покупайте. У меня есть абсолютно все, что вы любите. Неужели все? Пойдем посмотрим. Все, что душа пожелает. Пирожные, мороженое, шоколад, фрукты на любой вкус, сахарная косточка для пёсика. А какие платья! Ни одной принцессы таких нет. Но у меня нет денег. Все это продается не за деньги, а за улыбку. Так просто? Да, так просто, хотя бывают ситуации, когда улыбнуться сложнее всего Бывают, но здесь не совсем не сложно улыбаться Бери все, чего душа пожелает Вот здорово, это самый лучший магазин на свете Но мы же спешим! Ну еще минуточку, мы успеем Вспомни, о чем тебя просили родители, только ты сможешь им помочь Ну как же, смотри, что у меня еще есть Эх, спасибо большое, но мне и правда надо идти Как-нибудь в другой раз зайду Другого случая может и не представиться Значит, буду просто улыбаться Без обмена на пирожное и мороженое Даже так? Ну что ж, добрый путь Тебе очень идет улыбка Ох, как здесь холодно И ветер усиливается Но это же настоящий ураган Эх, надо было остаться за той дверью. Но мы спешим. Ничего бы страшного не случилось, если бы мы переждали не Настю, или мы снова ошиблись дверью. Ау, ау, ау. Дружок, дружок, дружочек, миленький, где ты? Дружок, отзовись, держись, я найду тебя. он мог выбраться наружу вот это да она ловит ураган пасмассовым ведром девочка ага. а ты откуда здесь я ищу своего щенка дружка вы его не видели хм, сейчас посмотрю <соскоп> этот <соскоп> <соскоп> <соскоп> да <соскоп> это он <соскоп> дружочек как же я рада что с тобой все в порядке я очень испугалась не приложу как этот ураган мог вырваться на свободу он у меня всегда сидит под замком но как здесь ты оказалась я же говорю что искала своего щенка я имею ввиду здесь в пятом измерении мы ищем добрую волшебницу о, очень интересно и зачем же просить ее о помощи ну хорошо допустим вы ее нашли так это вы А что, не похоже? Ладно, шучу. Однако, если вы здесь, значит, удалось преодолеть все испытания. Так значит, это были испытания? Разумеется. Странные какие-то испытания. Почему? Я думала, испытания это когда надо преодолеть какую-то страшную опасность или сделать что-то противное, как в телешоу. О, телешоу. Это не испытание, это наглядный пример, на что человек может пойти ради денег Настоящее испытание – это прислушаться к голосу своего сердца и сделать правильный выбор Ты ведь не побоялась, когда родители попросили тебя о помощи? Нет, но если это было испытание, то я его не прошла Почему же? Потому что я не справилась с главным страхом Каким же? Я очень боюсь потерять их Нет, ошибаешься. Ты блестяще справилась. А тогда что за испытание было за второй дверью? Неужели вы всерьез думаете, что я буду этим ребятам завидовать? Но признайся, время от времени возникает мысль, а вот бы у меня было то, что есть у них. Ну и что? Видишь, тебе даже непонятно это чувство. А значит, и со второй задачей ты справилась. Да, но вот третья... Там было так хорошо, что не хотелось уходить. Но ведь ты ушла, несмотря на бурю и ненастье. А значит, настало время исполнить твои заветные желания. Погоди, дай угадаю. Ты хотела бы стать принцессой эльфов? Нет. Странно, странно. Все девочки хотят быть принцессой эльфов. Что же тогда... А, ты хотела бы розового пони. Откуда вы это взяли? Что, опять не угадала? Угу. Тогда может быть, способность летать? Нет? А, говорящий спиннер. Опять не то. Ну я не знаю. 100 порций мороженого. Да нет же. А. Знаю. Понимать язык зверей и птиц. Подумай хорошенько, это гораздо круче, чем английский. Да при чем тут это? Ну, тебе не угодишь. Может, ты хочешь заранее знать все ответы по математике? И вы туда же. Да что вы все ко мне привязались со своей математикой? Я Таня, не Софья Ковалевская. И все эти оценки просто цифры. Они ничего не значат. Ну всё, сдаюсь. Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы мои родители перестали ссориться И чтобы к нам вернулась радость, как раньше Может, все-таки принцессы эльфов? Из-за такой ерунды я бы вас не стала искать Ну, хорошо Только мне нужно сперва взглянуть в свой магический шар И, кстати, ведро с ураганом запереть в сарае на десять замков Чтобы снова не вырвался Поможешь? Конечно Все хорошо, ну вот с ураганом справились Да ты проходи, не стесняйся Дружка можешь во дворе оставить, пусть побегает А вдруг ураган опять вырвется и унесет его? Нет, уж ну он лучше будет со мной Ну как хочешь Как у вас тут красиво Ну разумеется, я же добрая волшебница Так, а вот и мой магический шар mm -hmm, Ну все понятно Что вы в нем видите? О, да тут целая история. Так расскажите. Ну, в общем так, жила-была... Давным-давно? Нет, не очень. Жила-была очень хорошая и послушная девочка. Мама с папой ею очень гордились. Она была круглая отличница. Не то, что я... И всегда слушала то, что ей говорили родители А еще она очень любила фотографировать природу, всяких животных, городские пейзажи Даже в привычных вещах она находила что-то такое, что позволяло увидеть это по-новому Здорово! А еще она писала к своим фотографиям интересные заметки и отсылала их в известные тогда журналы «Костер» и «Пионер» Несколько таких заметок напечатали Вот это да! А что же было потом? Девочка выросла и стала известной журналисткой? Она очень этого хотела. Вот только родители убедили ее в том, что такая работа не принесет стабильности. А времена были непростые. Фабула нова. Истории в звуке.